Но так, что у человека впечатлительного, от этой улыбочки мог и холодок пойти по спине. Герк Кольбах, несомненно, человек с богатым жизненным опытом и должен был истолковать такой взгляд и такую улыбку совершенно правильно. Так оно и произошло. Кольбах стушевался, сник, отступил на шаг с некоторым испугом во взгляде. Его тон из угрожающего стал сварливым, что у людей подобного склада означает признание поражения. — Что вы, право, сударь, извините, если что не так... Знали бы вы, какие убытки я из-за него понес. Неделю на его машину ходили глазеть, а потом надоело. Оплатил-то я ему аккуратно еще две недели. Какая тут недоплата! Войдите в мое положение. — Значит, вы расстались, — утвердительно сказал Бестужев. — Давно? Пять дней назад. — И куда он отправился? — Верите вы, сударь, или нет, но мне это совершенно безразлично, — признался уже укращенный Геркольбах скорбным тоном, — По мне никакой разницы, куда он там отправился, век бы его не видеть. Право, не знаю. А о каком журналисте вы говорили? Да крутился тут вокруг него один писака. Статеечки о нем тиснул целых две. Я-то полагал, от этого выйдет толк и прибыток, а получились одни убытки. Двумя пальцами без Бестужев извлек из кармашка для часов золотую монету в 20 крон, и медленно, многозначительно повертел ее перед носом балаганщика. Тот с нескрываемой грустью созерцал то профиль императора, то двуглавого австрийского орла, шумно сглотнул слюну, но в конце концов решительно помотал головой. «Поверьте, сударь, знал бы хоть что-то, уж сказал бы!» Он тоскливо разглядывал монету. «Но врать не буду. Я и правда не помню ни имени того шелкопера, ни название его листочка. Жалость какая!» Не походило, чтобы он врал. Иначе не таращился бы на исчезнувшую в кармашке монету со столь неизбывной тоской. Приходится верить, что он и в самом деле представления не имел, куда отправился Штепаник и даже в каком направлении. Делать здесь больше нечего. — Ну что ж, простите за беспокойство, Геркольбах, — сказал Бестужев предельно вежливо. — Счастливо оставаться. Он кивнул стоявшему к ним в полоборота мсье Жаку. Тот ответил поклоном. Повернулся и пошел прочь пребывая не в самом лучшем расположении духа. — Сударь! Сударь! Эй! — Бестужев обернулся, сообразив, что эти возгласы относятся к нему. Его в припрыжку догнал невысокий вертлявый человечек, не то чтобы обтрепанный, но одетый крайне непрезентабельно, в потертом залоснившемся костюме с целлоидным воротничком и мятом котелке, небрежно выбритый. — Да, — выжидательно спросил Бестужев, опираясь на трость. Подбежав к нему, человечек огляделся, Зачем-то понизил голос, я случайно расслышал. «Вы ведь ищете Штепаника?» «Предположим», — сухо ответил Бестужев, приглядываясь к незнакомцу. Лицо у того было примечательное, невероятно подвижное, словно бы гутоперчивое, при каждом слове совершенно независимо отзывавшееся энергичной мимикой, морщинистое, меланхоличное и определенно озаренное нешуточной надеждой. «Нет, я же слышал, вы ищете Штепаника!» — И что же? — Я мог бы кое-что рассказать. — Позвольте представиться, морец Хьюзы, просто морец. — Честное слово, я располагаю кое-чем, что может вас заинтересовать. Он шумно задвигал носом на манер ищущей добычу легавой. Проследив направление его взгляда и уловив запах, Бестужев усмехнулся про себя. Совсем неподалеку располагался импровизированный ресторанчик. Дощатый павильон и убогие столики под тентом Оттуда тянуло ароматами жареных сосисок и еще чего-то аппетитного. Все тут было ясно. Что ж, при неудаче Бестужев лишался вовсе уж мизерной суммы, прям-таки пустяковой на фоне выделенных ему громадных ассигнований. «Пойдемте перекусим», — сказал он, не колеблясь. «Служите у Кольмаха? «Да, вот именно. Вы стояли как раз возле моего фургона». «Не клоуном ли?» Морец изумленно уставился на него. «Как вы догадались?» «Умозаключение нехитрые, сказал Бестужев. «На липутая или бородатую женщину вы, похоже, мало. Для силового акробата хм, не вполне годитесь. Наконец, у вас крайне меланхолический вид, каким обычно именно клоуны отличаются в будничной жизни». «Потрясающе! Да, все точно, морец спорится, имею честь. В этом убогом балагане, можно сказать, случайно, превратности судьбы, нечаянный поворот событий, Буквально через неделю жду ангажемента к самому Абруцци. Вы не могли не слышать про Абруцци? Конечно, слышал. Лихо и беззастенчиво солгал тужев.